На следующий год опять на то же место. Я уверена, что это выгодней и лучше. Да, да, выгодней, если поставить дело широко, чем содержать питомники. Сколько змей гибнет в посылках, не говоря уже о питомниках?» Кравченко еще раз вздохнула. «Ладно, пойдем продолжим. Между прочим, со скабливанием яда у нас занимаются все, кроме Василия. Сделаем вас старшей лаборанткой». Все, что касается лаборатории, возложим на вас. Азина, Зина? У Зины нервы крепче. Не обижайтесь, Оля. Я все вижу. В операционной вы вряд ли сможете работать. Оля смутилась. Это от вас не зависит, продолжала Анна Ивановна. Нервная организация. Петр Первый мужик, отважный, смелый, жестокий, сам головы рубил во время стрелецкой казни, а тараканов боялся до обморока. Для него везде на новом месте избу строили. В свежих срубах тараканов не было. Сейчас яд в подотчете у Азарова. Со временем оформим на вас. Кравченко вдруг остановилась и посмотрела на Гридневу. Конечно, если вы захотите. Осправлюсь, Справитесь. Образования большого не надо. В этой работе прежде всего аккуратность и точность. Остальное нетрудно. Соглашаетесь? Да. Ну вот и хорошо. А из Зины отличный герпетолог может выйти, если учиться будет дальше. Главное, нервы у нее подходящие, и, по-моему, работа ей нравится. Глава четырнадцатая В середине дня прибыл из Толышинска Горохов. Веню он не видел. Хотел отправиться на отлов, но тут вернулись Азаров с Васей Пузыревым. Раньше обычного. По лицу Васи было видно, что его распирает гордость и торжество. Анна Иванна, Оля и Христофор сидели около служебного вагончика. Змееловы подошли к ним и молча положили на землю семь мешочков. Анна Ивановна переводила вопросительный взгляд с бригадира на шофера. Как Василия не подмывало высказаться первым, он предоставил это право Степану. «Двадцать пять», — сказал Азаров и улыбнулся, — «Именно такое место, как вы учили. Их там тьма тьмущая не удержался Вася. Больше некуда было. Попадание прямо в девятку». Анна Ивановна заходила вокруг мешочков, приговаривая, «Отлично, прекрасно, изумительно». Степан присел, закурил. «Ну, рассказывайте же», — радостно потребовала Кравченко. «И подробнее, пожалуйста». «Километров пятнадцать отсюда!» Степан взялся со ступенек флакон с талатом. «Пошли мы по медведухе. Сначала был сухой лес, кедрач, осина. Травы мало. Километров через семь медведуха вывела на низину. Смотрю, березняк, бородавчатые березы, сплошной багульник, влажно и подушку мха. Сфагнум!» — подняла пальцы Анна Ивановна. «Ага!» — улыбнулся Степан. «Как в учебнике?» «Видите?» Торжественно обвела всех взглядом Кравченко. Именно здесь ареал змей с большой плотностью обитания. Помнишь, Степа, как мы пролетали на вертолете, я тебе говорил, что в этих местах будут змеи. Она, потирая руки, засмеялась, как ребенок. Прекрасно, прекрасно. Я думал, почему-то вставил Христофор, что медведуха так и течет все время по распадку. Сухой лес, без мха. Честно говоря, и я так думал подтвердил бригадир. И почему пошел по медведухе, сам не знаю. На карте это место называется Сорочий мост. Странное название. Поэтическое, Анна Ивановна задумалась. Надо у здешних жителей спросить. Как бы оно ни называлось, принесет нам удачу. Оля смотрела на змееловов и тоже улыбалась, заражаясь охватившей их радостью. Смотрю, а возле одной березы «Трава так и ходит, так и ходит, словно в ней пес катается», — стал рассказывать Вася. «Подошли мы, Анна ванна честное слово, истинно так и было», — начал божиться шофер, увидев улыбающееся лицо Кравченко. «Это я от радости», — засмеялась Анна Ивановна. «Рассказывайте, Вася, слушаю вас». Ходит, значит, ходуном. И берем аж четыре гада». «Зачем так грубо? Рептилии». — поправила Анна Ивановна, шутливо погрозив пальцем. «Именно так, рептилиев!» — не смутившись, поправился Вася. «Сходу четыре, а после вот!» — он показал на мешочке. «За три часа!»